Глава 27 Я замерла. Так, сейчас или никогда. Тут клан Чёрной Молнии рыщет по замку. Уже и в проходах. Я просто не могу сейчас отпустить его. Моя защита всё ещё работала. Сейчас же у меня был прекрасный шанс поймать кого-то. Тем более, когда, как не сегодня. Тот драконокровный спешил ко мне. Я выставила вперёд руку, на которой вспыхнуло пламя. Да, с ним я так и не научилась справляться толком. Вот только я заметила в узком проходе огромную фигуру. Она стремительно приближалась ко мне. Лезвие сверкнуло в руках незнакомца. Пламя соскользнуло с моих пальцев и устремилось прямиком на него. Я даже не думала ни о чем. Пламя облизнуло фигуру, я вскрикнула, рванула к выходу. Моя магия не сработала. Стоп. Может, на нем просто защитный костюм? Миг, и меня схватили. Резко потянулись за волосы. Больно. Из глаз брызнули слезы. Я попыталась пнуть незнакомца. А ну, стоять!» Послышался грубый голос мне в ухо. «Ты служанка?» «Нет, не похоже. Они такой магией не стреляют». Незнакомый голос. Незнакомый драконокровный. «Пусти меня!» Я попыталась вырваться. «Почему на драконокровного не подействовала магия?» В горло уперлось лезвие. Я покосилась на него, сняла защитную магию с руки. «Ах ты ж!» Он перехватил мою руку заклинанием. «Какого черта оно на тебе?» Давление лезвия на мою шею ослабло. «Что оно?» Попыталась вновь освободиться. «Это заклинание не ты должна была найти». «Ох, ну простите, что вы мне его подсунули!» Тут же сказала я. «Так, слушай сюда, мы шутить не будем. У нас на каждую участницу есть информация». Он резко дернул мою голову на себя. Я со своим зрением тут же опознала его, даже несмотря на то, что его лицо было скрыто тенью от капюшона. Это же один из новеньких стражников, тот самый, что не пускал меня в северное крыло. А Габриэль говорил, что всех новых тщательно проверили. Видимо, ошибся. Глаза новенького вспыхнули. Да, драконокровный. «Хм, я понял, кто ты», — процедил он. «Ты та самая, которая вечно таскается с попаданкой». «С кем?» — переспросила я. С девушкой из другого... Да, впрочем, неважно. Я нервно сглотнула. Клан Черной Молнии знал про другие миры. Это совсем плохо. Но плохо, что попало на тебя. Что вы хотите сделать? Как что? То же, что и всегда. Но ведь отбор нужен для защиты от драконов, прошептала я. Если вы убьете короля... Плевать нам на защиту королевства. Пусть хоть все драконы загрызут всех. У нас есть другое дело. «Точнее, нам нужно кое-что достать из замка», — тут же сказал он. «Пусть правит сколько угодно». Я замерла. «Что же с тобой делать?» «Не убивать?» — спросила я, немного расслабляясь. «Хотя куда, казалось бы? Но, по крайней мере, я поняла, что это заклинание не вредит тому, с кем ты наедине. Тогда оно точно настроено на короля, и это плохо». «А почему бы и нет?» «Ты бесполезная, родни нет, никого нет, а заклинание мы другое наложим». «Подождите, но я жить хочу, тем более король со мной общается хорошо», — сказала я. Он резко задрал мою руку, рукав распор распоротой молнией немного сполз, раскрывая мою метку. «Какого черта? Ты участница драконокровная!» И в этот момент я поняла, либо я, либо меня. Я выпустила из другой руки боевую магию, наполнявшую меня. Она полетела не в того, кто меня удерживал, а в стену. Я резко рванула вперед. Острая боль пронзила плечо, все затряслось. Огромные камни посыпались с потолка, отрезая нас друг от друга. Позади раздалась ругань. Я выскочила из прохода, вся в пыли и крови. Схватилась за раненое плечо. Больно, очень больно. И регенерация тоже болезненная. Я вся дрожала. Хотелось кричать, но я едва сдерживалась. Ползла к своей двери, оставляя кровавые следы на стенах. Сейчас мне было плевать на них. С трудом добравшись до своей комнаты, я закрыла дверь. Для верности подтащила к двери тумбочку и таким образом забаррикадировала вход. Точно никто не ворвется. Раздалось снизу. Драконша хотела запрыгнуть мне на руки. Крутилась рядом, пока я тащилась к уборной. Кусала за ноги. «Не надо, милая», — мягко сказала я. «Меня чуть не убили. Перед глазами потемнело». Я вошла в ванную комнату и склонилась над раковиной. «Кррр!» — не унималась малышка. Даже нашла себе какую-то подушку и самозабвенно начала её грызть. Грязь и кровь стекали в раковину. Да что ж такое? Моя рана должна была зажить, а всё равно больно. Или это из-за метки так? Не должно быть такого. Фух, рана начала зарастать. Итак, что мы имеем? Приспешник чёрной молнии хотел что-то достать из замка, но что? Казну? Артефакты? Новенькую модель Макфона? Шучу. Я потёрла мокрой рукой лицо. Опять поставила защиту на чёрную магию. Так, надо найти перчатки. И всё, хватит. Я знала, что что-то будет, так что пора всё рассказать Габриэлю. Вот только я заметила, что камень, под которым я сделала тайник для своей мази, немного отодвинут. Я что, его не задвинула? Я вытянула камень, но внутри ничего не оказалось. Моей мази больше не было. Не поняла. Куда она делась? Я точно помню, что еще вчера накинула на себя заклинание. Хорошо, что я успела накинуть на себя вчера изменение внешности. А может, это Габриэль забрал? Я замерла с протянутой рукой. Мои нервы натянуты, как канаты. Еще бы, после такого в проходе. А тут еще и мази нет. Так спокойно. Хотя куда тут спокойней? На мне непонятное заклинание, меня чуть не убили. И все это в один день. Да я просто мастер притягивать неприятности на свой зад. Ай! Я резко дернулась. «Ряу!» — раздалось снизу. «Нельзя же так кусаться!» Я пожурила драконшу, которая подумала, что моя нога — самая вкусная в ее жизни. «Где мазь?» Я вновь отодвинула камень. «Ничего!» «Да такого не может! Кто-то точно забрал!» Я замерла, прислушалась к замку. Где-то кто-то забегал, поднялась суматоха. Я тяжело выдохнула. «Значит, услышали, как я завалила проход. Да и я хороша!» Должна была бежать к ближайшим стражникам и все им рассказывать. Но я пошла в свою комнату. Так, надо найти смелость и пойти им все рассказать. Нельзя так это оставлять. Это подставляет не только меня, но и весь замок. Я подхватила малышку на руки и вышла обратно в гостиную. Ее сегодня должны были забрать. Да о чем я думаю? О чем угодно, лишь бы не о том, что на меня напали. Дверь внезапно сотряслась от мощного удара. Я нервно сглотнула и прижала к себе драконшу. Та завозилась на моих руках и укусила меня. От неожиданности я ее выпустила, а она устремилась под стол. Рыкнула оттуда, будто угрожая тому, кто хотел сюда ворваться. Миг, и створки слетели с петель. На пороге появился тот самый стражник, которого я встретила в проходе. На нем была обычная одежда стражников нашего замка. Вот же, даже не постеснялся. Сбежала тварь, но недалеко. Он сплюнул кровь на пол. Я выставила перед собой защиту. «Да она ж против него!» Огляделась по сторонам. «Подсвечник. Отличное оружие. Совсем не меч, но что поделать. Хоть им можно защититься». Когда мне оставалось совсем немного, чтобы его схватить, тот стражник кинулся ко мне. Краем глаза я заметила его движение и ушла в сторону, так и не добравшись хоть до какого-то оружия. В моих руках вновь вспыхнуло пламя, мощное, сильное, но убийца тут же кинулся на меня. Я направила руку на окно. Помнила, что он чем-то защищен от магии. Заклинание промчалось по моей руке, сдирая всю ткань. Мощный залп. Стекла дрогнули, но не разлетелись. И тут защита. Надо же! И шум никто не услышал в саду. На секунду убийца замер, глядя на мой знак драконокровной. Драконокровная? Недоуменно посмотрел на меня. Стражник кинулся ко мне вновь. И тут из-под стола на него накинулась драконша. Она схватила его за штанину он упал на пол. Нож выскользнул из его руки и отлетел к моим ногам. Я немедленно схватила его. Лишь на миг замешкалась, когда увидела боковым зрением, что кто-то еще появился на пороге покоев. Убийца тут же схватил меня, прижав к себе. «Что тут происходит?» — раздался мужской голос, незнакомый. Это уже стража прибежала. «Да вот поймал драконокровную», — тут же начал говорить убийца. «Неправда! Я участница отбора!» — крикнула я, пытаясь вырваться из его хватки. Мужчина умудрился выставить мою руку, на которой был знак драконокровный. «Вот же гад!» «Я же участница отбора!» — вновь крикнула я. «Короля позовите! На мне метка!» «А еще в ее руках заклинание!» — сказал убийца, показывая. «Да скрути ее!» — приказал тот стражник в дверях. Король приказал всех пособников тут же тащить в темницу. «Ее казнить надо! У нее заклинание смертоносное!» — продолжил убийца. «А какого черта у стражника защита от магии на одежде?» — воскликнула я. «Оно у всех!» «Да он сам драконокровный!» — продолжила я. «Вот только понимала, что мне никто не верил». Меня пихнули вперед. «Короля позовите!» — высказалась я. «Еще и стражники из новеньких. Но как они вообще пропустили драконокровного? Быть такого не может!» Габриэль сам говорил, что отбирали стражников очень тщательно. «Никакого короля!» «Но у меня метка на плече!» — сказала я. «И вообще, почему ваш стражник прогуливался по проходам внутри стен?» На секунду на лице стражника мелькнуло недоумение. «Не верь ей!» — сказал убийца. «Меня послали проверить проходы. А там она с этим!» «Вот же гад! Все выкручивает в свою сторону!» «И я ничего не могла с ними сделать!» «Стражник из замковой охраны все же подошел поближе и взял меня за вторую руку!» «Точно не отпустят!»